новая глава я проснулась от теплых солнечных лучей падающих на лицо легкий ветерок колыхал полупрозрачную белоснежную тюль на окнах комната была наполнена ярким солнечным светом и ароматом цветов и спал я с нежностью смотрела на его красивое загорелое лицо сильное приятное чувство захлестывали меня Им невозможно было сопротивляться. С волнением я ждала его пробуждения. Он открыл глаза и, увидев меня, улыбнулся. «Иди ко мне!» Игнифер протянул мне руку. Я с радостью окунулась в его объятья. «Лучшее утро за последние сто лет!» — сказал он, поглаживая мои волосы. «Для меня тоже!» — с улыбкой ответила я, прильнув к его широкой груди. «Тебе нравится комната?» «Очень», — улыбнулась я. «После вчерашнего еще больше». Игнифер рассмеялся. Я окинула комнату долгим взглядом, решив рассмотреть ее более внимательно. «Здесь даже есть камин?» «Только сейчас заметила я». «Да», — довольно кивнул Игнифер. «Люблю пить чай, сидя перед камином на диване, читать книги». Смотреть на лес из окна. Кьяра помогла мне обустроить эту комнату так, чтобы женщине было здесь комфортно. Мы установили ванну, можно даже ее принимать вдвоем. Я усмехнулась. Зеркало и столик, продолжал он, шкаф для твоих платьев. Если тебе еще что-то понадобится, сразу скажи мне. Все прекрасно, спасибо. Раздался стук в дверь. Я сразу вжалась в подушку и натянула одеяло под подбородок. Игнифер расслабленно лежал с обнаженным торсом и даже не шевельнулся. — Входите, — громко сказал он. К моему ужасу в комнату вошла магна. Увидев нас в постели, она тут же отвернулась. — Мой король! — прорычала она, стараясь не смотреть в нашу сторону. — Вы не явились в переговорную, вас все ждут. — Да, Магна, — вздохнул он, — я буду через час. — Да, мой король, — быстро ответила она и поспешно вышла из комнаты. Игнифер повернулся ко мне и, глядя мне в глаза, сказал, — Я бы оставался здесь с тобой вечно, если бы это было возможно. Я молча поцеловала его в ответ. Кьяра отнеслась к нам с пониманием и принесла завтрак в комнату, оставив его на столе. Мы ели, наслаждаясь прекрасным видом из окна, постоянно встречаясь взглядами. После завтрака Игнифер ушел в переговорную, где его уже давно ждали, а я в оранжерею. Я была как никогда полна сил и энергии. Деревья словно чувствовали это от каждого моего прикосновения, наполняясь жизненной силой. С мертвым почти целый век деревом было труднее всего — но я все равно пыталась его оживить, чувствуя, что оно важно для Игнифера, как память, как его наследие. Я не заметила, как пропустила обед. Уже начинала вечереть. Я срезала травы, собрала лепестки роз и, положив все в корзину, отправилась на кухню. Когда я вошла, урул, сантифер и зодок тут же склонили головы. это «Травы для засушки», — сказала я, протягивая им корзину. «Из них получится вкусный чай». Урул подошел ближе и аккуратно взял корзину из моих рук. Я направилась к выходу и столкнулась с Сигнифером, входящим на кухню. «Я искал тебя», — обрадовался он нашей неожиданной встрече. «Поужинаешь со мной?» «Конечно. В обеденной или у нас?» «А где бы ты хотела?» «У нас». Без ответила я. «Урул, передай, пожалуйста, к Яре, что мы поужинаем у себя», сказал ему Игнифер. «Хорошо, мой король», склонил голову Урул. Игнифер взял меня за руку, и мы медленно пошли к нашей комнате. «Зажжешь для меня камин?» попросила я. «Конечно. Я удобно устроилась на мягком диване, стоящем перед камином». Вид отсюда действительно был великолепным. Аромат цветов и трав, идущий из открытого окна, наполнил комнату. Ветер колыхал вершины деревьев. На небе начали появляться первые звезды. Игнифер положил на дно камина тонкие сухие ветки, после чего начал аккуратно выкладывать поверх них дрова. Когда поленьи взялись огнем, он сел рядом со мной на диван И обнял меня. «Как прошел твой день?» «Идеально!» Я прильнула к нему, чувствуя тепло его тела. Все растения прижились. Я могла бы украсить ими каждую комнату в замке, подобрав подходящее дерево или цветок. Ведь каждому растению нужны определенные условия для жизни. Одни любят солнце, другие – тень. Огонь уютно потрескивал в камине, я ощущала жар, идущий от него на своей коже. — Ты цветок, который любит солнце? — спросил Игнифер, посмотрев мне в глаза. Я задумалась. — Я не простой цветок, которому нужен особый уход, но у тебя прекрасно получается заботиться о нем. Игниферу был приятен мой ответ. — Я бы хотела попросить у тебя двадцать деревянных ящиков для высадки цветов в замке, — сказала я, посмотрев на него. — Нарисуй, как они должны выглядеть, напиши размеры, и мы сделаем, — тут же ответил он. — Я заметил, что ты хорошо рисуешь. — Только цветы, травы и деревья. — Ящик для цветов тоже смогу нарисовать. Игнифер усмехнулся и крепче меня обнял. Мы сидели так еще очень долго, забыв про ужин, пока камин не догорел дотла. Утром я первым делом нарисовала эскизы ящиков и отдала их Игниферу. Через несколько часов они уже были готовы. Дор помог мне высадить в них деревья и цветы и расставить ящики по всему замку. По одному цветку я отдала Урулу на кухню и Медиору в палату. Замок сразу преобразился. Естественно, зелень растений словно оживила его. Конечно, он все еще оставался мрачным и не мог сравниться по количеству зелени с моим солнечным домом в Веридии, но имел свое особенное настроение.